По у них и просили помощи, но Роран понимал, что они явно не те, чья помощь нужна. Всё же ещё недавно они были врагами. Конечно, неизвестно, узнают ли рыцари, кто они такие, но им придётся всё время быть на страже. К тому же, учитывая текущее положение королевства, надо было отказать. И всё же Роран решил выслушать Старма. Правда, для этого требовалось спокойное место, потому они отправились на текущую базу рыцарей в крепость. «Это безумие началось, когда явился он!» Проведя их в одну из комнат крепости, Старом заговорил. Внутри была группа Рорена и сам мужчина, На снаружи находились другие рыцари, так что поняв, что сбежать будет непросто, мужчина сел на предложенный стул. Ляпис поняла, о чем он думал, похлопала мужчину по спине и указала на стену, голо постучала по ней кулаком и кивнула, говоря, что никаких проблем нет. Рорен понял, что если соберутся бежать, пробиваться они будут там. Мне он сразу показался напыщенным, но своими улавками он добился расположения короля и оказался в его ближайшем окружении. «Так о ком вы говорите?» – спросила Аляпис у недовольного Старма. Чтобы избежать его, стоило для начала хоть что-то выяснить. Роран думал так же, потому решил не вмешиваться и ждал продолжения. «Он назывался Магной, мечник в чёрных доспехах. Он был один? Нет, с ним было несколько подчиненных. Старм сказал о нескольких подчинённых, среди них наверняка была тёмная эльфийка, но по числу пока не сходилась. Они знали о Наэль, которая согласилась стать злым божеством, но раз мужчина говорил о нескольких подчинённых, значит, Магне служил ещё кто-то. Он и один был настоящей проблемой, раз у него были ещё подчинённые, то эта информация не из приятных, так что Роран невольно скривился, а поглядывавшая на него Ляпис прекрасно понимала мужчину и продолжала разговаривать со Стармом. С его слов, Магна заполучил доверие короля, он уговорил повысить налоги, уводил жителей, которые не могли платить, и творил всё, что хотел. Аристократы и министры, пытавшиеся остановить его, пропадали бесследно, и вот королевство стало тянуть руки к соседней империи. «Я тоже служу этой стране и подчиняюсь воле нашего короля, но эта война совершенно бессмысленна». «И вы дезертировали?» «Будь рыцарь Сторма всё ещё на службе короля, скорее всего, уже были бы разбиты или, может, пропали, как многие жители». Но раз они таким составом находились в крепости, значит, смогли избежать серьёзных потерь. «Они дезертировали! Наша верность принадлежит королевству!» Слова Ляпис явно не устроили Старма, потому голос его стал ниже, а девушка тут же перед ним извинилась. «Понимаю, почему вы так подумали. Учитывая положение в стране, нам тоже успело достаться. Так почему вас так много?» «По моему решению, забрал солдат, воевавших с империей, сбежал сюда. Думаю, это и правда можно назвать дезертирством». понимая, что положение скверное, они предпочли отступить, пока их полностью не уничтожили. Это Рорен мог понять. Для наёмника это вполне нормальное осуждение, но правильно ли это для рыцарей, он не знал. Правда, похвалить за такое было нельзя. «Мы не смогли избавиться от магна до того, как это случилось, хотя ещё не слишком поздно». «Правда?» Тут вмешалась Гула. Старом тут же уставился на неё, и женщина в спешке прикрыла Рорен рукой, хотя Рорен думал так же. Многие жители пропали без вести, всюду бродят непонятные големы, потому было сомнительно, что страну ещё можно восстановить, но у Старом было новое мнение. «Если король жив, у него есть мы. Мы хотим избавиться от магны его прихлебателей, а потом восстановить страну. Конечно, отношения с Империей уже не останутся такими, как раньше, но если избавиться от этого мужчины, мы ещё можем всё спасти». Урорен подумал, действительно ли это так. Возможно, так думает один только Старом. Рорен считал, что они идут по пути разрушения, потому хотелось что-то сделать, хотя и влезать в это дело было совсем незабавно. Стоило закончить разговор и сбежать, но дело касалось Магны, его они хотели убить, потому надо было всё обдумать так, что Рорен заговорил. «Ты говоришь, что главное избавиться от этого человека. А если у тебя силы сделать это?» «Конечно! Иначе я бы не просил о помощи!» После этих слов Старм тут же уставил сно Рорена. Дальше надо было принимать решение, участвуют ли они или нет, Потому Роран посмотрел на Ляпис и Гулу. Гула опустила глаза, явно не выказывая интереса, а Ляпис пожала плечами, предлагая решать самому. При том, что возражений не было, Роран обратился к Старму. «Мы согласны, но хотелось бы, чтобы ты рассказал о том, что будет дальше. Чтобы разобраться с Магной, с ним надо было для начала встретиться. А для этого надо было что-то сделать с кучей големов, Ноэль и другими его подчинёнными, и вряд ли они сами справятся». Но если они и правда были готовы к тому, чтобы убить Магну, то проще всего было действовать с ними сообща. «Когда услышите, пути назад уже не будет. Я бывший наёмник. Если берусь за работу, то уже не отступаю. Если хочешь, можем договор заключить». Отшутился Роран, а Сторм какое-то время изучал его, но вот заговорил. «Тогда я продолжу. Чтобы убить Магну, надо вначале добраться до него. Только тут мешает толпа этих големов». И отряд рыцарей Сторма почти в целости отсиделся в крепости, но их было недостаточно, чтобы пробиться через Орду Големов и добраться до Королевского замка. К сожалению, мы имеем то, что имеем. Надо было что-то придумать с текущими силами, и я знаю, как это сделать. Это я уже понял. Ну и что это за магия такая? Тайный проход. Я знаю тайный проход, ведущий из замка за пределы столицы. Скорее всего, о нём никто не знает, кроме меня. Старм выглядел уверенным в себе, а вот Рорну было неспокойно. Он сомневался, что есть проход, про который не знает король, но Лепис была иного мнения. «Простите, господин Старм, вы ведь из королевской семьи?» Тут Роран вспомнил, как мужчина представился. Его фамилия была такой же, как и название страны, потому он вполне мог быть из королевской семьи. «Я отказался от права наследования и пошёл в рыцаря». «Понятно. Значит, это путь отступления на крайний случай». Лепис пришла к пониманию, но Роран пока ничего не понимал. Он похлопал девушку по плечу, прося объяснить, а девушка взглянула на него и вот поняла, в чём дело. «В королевских замках есть тайные проходы, про которые короли не знают, только их приближённые. У короля много родни, с которыми могут начаться междоусобные войны. В случае узурпации будет плохо, если все тайные проходы будут перекрыты. Вот же кровавые байки». «Такое не редкость. В истории всех королевских семей много кровавых историй». С умным видом говорил Аляпис, вот только Рорану было неинтересно, и он сменил тему. «Ладно, значит, по этому проходу мы сможем добраться незамеченными до замка». «Да, так и есть». Красивая девушка рассуждала о таких шокирующих вещах так спокойно, что Старм слегка запнулся и только потом кивнул. На ней был наряд жрицы, но Рорен был не удивлен тем, какое впечатление девушка оказала на мужчину. Если и правда есть тайный проход, про который не знает король, то как бы близко Магна не подобрался к королю, знать и его существование он не мог. В случае, если у них получится пробраться в замок и внезапно напасть, шансы расправиться с врагом не такие уж и плохие. Большая часть рыцарей устроит сражение в столице, они отвлекут внимание, и отдельный отряд нападёт на замок. Мы убьём Магну и возьмём короля под защиту. А с реализацией что? Закончить отбор среди рыцарей мы можем хоть сегодня вечером. Изначально мы думали сделать всё сами, но ваше участие увеличит шансы на успех. Тут чем дольше думать, тем выше шанс, что о плане узнают или по какой-то иной причине ничего не выйдет. Если решились, действовать стоит быстро, потому решение о Старме было верным. И вот Рорен спросил последнее. «Что с наградой? Когда мы освободим нашего короля, я заплачу столько, сколько мне будет по силам. А если подождёте, пока страна будет восстановлена, заплачу столько, сколько пожелаете вы сами». Рорен подумал, что предложение заманчивое, но в то же время понимал, что при таких условиях может вообще ничего не получить. Если план провалится, награды не будет. Когда страну восстановят, было не самым лучшим условием для наёмников, но сейчас Рорена больше волновал тайный проход. а если не получит награду, то это будет приятным дополнением, так что мужчина кивнул. «Хорошо, условия меня устраивают. Полагаюсь на вас. Если пожелаете, можете стать рыцарем. А вот этого не надо. Я уже привык к лёгким деньгам». Роран тут же отказался от предложения Старма. Он думал о том, насколько же смешное предложение стать рыцарем, пока пожимал протянутую руку.